Глава восемнадцатая. Алена. Шли медленно. Только хруст веток говорил о нашем приближении. Палаток было около десятка, одно и двух местные. Подойдя ближе, увидели, что людей здесь давно уже нет. А вот вещи нашлись. Костер давно потух, а угли были холодными. Туристы убегали отсюда в спешке, побросав даже некоторые продукты и рюкзаки. Это, конечно же, сыграло нам на руку. Через полчаса разжились двумя большими коробками с провизией. Я же собирала только одежду. Как оказалось, парни не успели захватить сменку, так что мне досталась роль костюмера. Благо, то ли экипажа стандартного телосложения, иначе пришлось бы перерыть тут все. Я покидала в рюкзак несколько футболок и свитеров, а также трико и спортивные штаны. Обуви сменной тут, к большому сожалению, не оказалось. Армейские ботинки вроде бы удобные, но до поры до времени. Ноги в них быстро устают. А если их снять в замкнутом пространстве, типа машины, то резь в глазах точно обеспечена. Пока я запаковывала второй рюкзак, вдалеке стало отчетливо слышно, как течет ручей. Может, показалось? «Паша?» «Что такое?» Он тут же оказался возле меня. «Зомби?» «Да нет». Я слегка улыбнулась. «Ты слышишь?» Он секунду стоял, как вкопанный, а потом его глаза расширились, а на лице появилась довольная улыбка. «Река?» – обрадованно вскликнул он. «Ага», – подтвердила я. «Проверим?» Паша сходил к Толику и попросил последить за машиной и вещами, пока мы сходим к воде. Ноги уже изрядно гудели от армейской обуви. Хотелось снять ее и просто окунуть гудящие ступни в воду. «Видимо...» Паша разделял мой интерес. Через пять минут мы действительно вышли к небольшой речке, которая степенно спускалась с гор, продолжая свой путь вниз. Вокруг был только лес и не души. Правда, это и напрягало. Не было слышно ни птиц, ни животных. Я не стала его отвлекать от наблюдения за окружением. Сразу скинула ботинки и носки, после чего с наслаждением опустила ноги в воду. Неожиданно! Хотя, чего я ждала в преддверии осени? Ступни мгновенно сковала холодом, отчего из меня вырвался поток ругательств, на которое Паша лишь прицикнул. Правильно, нечего шум разводить. Постепенно до моих ног начало доходить, что их моют, а до носа перестал доноситься неприятный запах. Паша, увидев мои действия, тоже решил заняться гигиеническими процедурами. А когда он опустил ноги в воду, встретился со мной взглядом, который выражал полное понимание относительно ледяной воды. Минут через десять, закончив процедуры, мы вернулись в туристический лагерь, чтобы предложить Толику тоже помыть ноги, а заодно и носки чистые одеть, которые я запаковала в один из рюкзаков. «Долго вас не было!» – скучающим тоном произнес он, пытаясь скрыть тревогу. «Толян, там речка недалеко, можно сходить помыться!» «Но там вода леденющая», – поделился впечатлениями Паша. «Ага, так что мы только ноги помыли, и все», – сказала я. «О да!» – воспрянул он. «Это действительно круто! А то после этих ботинок, если снять их, хоть топор вешай!» Мы посмеялись от такого сравнения. Я достала из рюкзака три пары носок, одну из которых протянула Толику, и он ушел к речке. Паша и я стали одевать свежие носки. Примерно через минут пятнадцать вернулся и Толик. На вопрос, почему так долго, ему отвечать не пришлось, потому что как только он приблизился, было видно скатывающиеся капли воды с его волос. «Решил устроить себе полноценный душ в такой-то воде?» – удивился Паша. «Забыл ты, друг, как неделями в общаге обходились без горячей воды?» – хохотнул Толик. «А я вот как раз вспомнил!» Потом они всю дорогу до машины рассказывали о своих студенческих годах, перебивая друг друга и споря на самых интересных местах. Внутри сидел уже совсем заскучавший Оскар, которому нужно было позарез отправиться по своим собачьим делам. Паша забрал своего четвероногого друга и пошел в сторону туристического лагеря. «Уже почти стемнело, когда мы решили перекусить. На этот раз Толик достал три консервных банки каши с мясом, которые были проглочены за пару минут. На сытый желудок не хотелось двигаться с места. Да что там, не было желания даже разговаривать. Так что мы, замкнув машину, улеглись спать.